Псков. Владимир вот праздновал очередной триумф своего князя. Но на этот раз победа была одержана не над другими русскими княжествами, а над старым и сильным врагом Болетаво. Старый враг, благодаря мудрости и доблести князя, неожиданно стал другом. Да еще и дал огромную веру, не говоря уже о взятых богатых трофеях. Трофея было достаточно для вооружения огромного войска или для вооружения ополчений. Юрий вызвал из Новгорода брата Владимира и предъявил ему невесту. Елдуз брату понравилось, девушку крестили в Ефросинью, и митрополит Максим в храме Успения Богородицы обручил молодых. Дорожному приказу Повелел устроить дороги от Владимира к Новгороду через Дмитров, Тверь и Торжок. На стрелке Оки и Волги повелел военному приказу поставить сильную крепость, поименовав её Нижним Новгородом. По местному приказу повелел обязать помещиков и волостителей, в поместиях которых располагались вдоль южной границы Рязанской и Муромской земель, строить в поместьях вдоль границы через каждые 20 верст укреплённый острог для размещения сторожевой заставы а через каждые 60 верст ставить малые крепости в строительство острогов и крепостей а также содержание в них гарнизонов оплатить из казны уделов военскому приказу подготовить устав пограничной службы и стрельцов для этих крепостей и острогов На всех посторонних дорогах Юрий повелел дорожному приказу через каждые 40-50 верст построить в сёлах, поместях и левьях ямские станции, подготовить уложения в ямской службе и укомплектовать за счёт приказа станции ямщиками и лошадьми. Повелел использовать ямскую службу для срочной доставки служебных писем великого князя, приказов, управ уделов. на месяков уделов и уездов секретному приказу Юрий повелел отличь большую гауфницу калибром в 9 ланей 15 см и длиной ствола 20 калибров по расчётам мастера Гордея гауфница будет весить 20 трипуда почти как малая осадная пушка и будет метать во врага 250 картечин за раз после успешных испытаний Князь повелел отлить ещё 5 таких гауфниц. Благо бронзы в запасах приказа теперь много. После отливки больших гауфниц, гордей продолжил отливать полевые пушки и гаубицы. Полетейная мастерская теперь отливала 4 полевых пушки или гауфницы в месяц. Купцы Теперь докупали ямчугу в Волской Болгарии, а булгарские купцы, прослушав про такой товар, добываемый из говна, в прямом смысле этого слова, принялись покупать её в землях Хорезма, Таланаф, Тура, Карман, Грузин, а затем перепродавать её с выгодой русским купцам. По секретному приказу появилась возможность нарастить производство пороха. Да не секретный приказы Кодлами отлавливали иноземных прознатчиков, стремящихся проникнуть в секретный приказ. Их клеймили и направляли в дорожный приказ. На строительстве дорог требовались рабочие руки. Туда же направляли татьей, воров, болтунов против князя и прочий разбойный люд. Добавились им сдаимцы из приказных писарчуков, а также из удельных управ. Тайный приказ следил в оба глаза. И с этим тоже смертная казнь судами почти не применялась. За тяжкие преступления виновных клеймили или пожизненно в каторжные работы, за меньшие направляли в работы холопами на срок в соответствии с назначенной вирой. В Новгород Юрий направил распоряжение изготовить к следующему лету в Глегород в 400 повозок и обучить команду для него. 2 января Во Владимир с дружеским визитом прибыл Ильхам-хан. Его визита с нетерпением ожидал князь Владимир Всеволодович. Метрополит Максим торжественно обвенчал молодых. Свадьба вот имейте широко. Владимир снова на 2 дня погрузился в праздник. Бояре и дорогие гости пировали во дворце, дружина пировала в детинце, а простому люду наливали по чарке хмельного мёда. в кабаках за счет князя. Князь Владимир, наконец, сполна насладился девственными прелестями княжны Ефросиньи. А Юрий с Ильхамом вели серьезные переговоры, обсуждали укрепление южных границ, решили, что нужно сделать так, чтобы южная граница государства не имела разрыва. Пока что между западной границей Булгарии и восточной границей Владимира Возвался разрыв в 200 с лишком верст, занятый племенами черемисов и мордов. Владейщей, которой была данниками Владимира или булгара, или половецких ханов. Решили, что булгар возьмёт себе все земли мордовы южнее Волги и восточнее реки Сура, а Владимир земли южнее Волги к западу от Суры. Тогда два государства получат общую границу по Суре. И южную границу к востоку от Волги Булгар будет укреплять по реке Самаре, а к западу от Волги по реке Сызранкой и Сура. Владимир будет строить свою южную границу по рекам Хапру, Ялани и другим мелким речкам до самого Дона. А если половецкие ханы будут возражать против захвата их данников, то Владимир и Булгар совместно дадут им урок. чтобы надолго запомнили, по крайней мере, до нашествия монголов. Надо сказать, что границы булгар в землях Мордвы расширялись значительно меньше, чем границы Владимира, но Ильхам-хан на большее и не претендовал. Ему предстояло расширять территорию булгара к востоку, от Волги. А вот Юрию присела сдвинуть южные границы Моромского и Рязанского уделов на 200-300 верст к юго-востоку. Размеры этих уделов должны были творичиться вдвое. Но это были планы на будущее. Проведя дорогого гостя Юрий начал подготовку к походу на Псков, взорвавшего Псковского князя. Следовало проучить, а земли псковские забрать себе. Серьёзным противником Псков не был по причине малочисленности дружины князя. А ополчение, если и соберётся, драться не станет. имевшие прочные деловые и дружеские связи с псковским купечеством, новгородские купцы расписывали своим псковским партнерам прелести жизни в Новгороде после разгона заносчивого боярства и ликвидации буйного веча, на котором Чернь обожала драть глотку и задирать справных хозяев. Наместник нового князя навел в городе и в земле новгородский порядок, Хлеба в городе стало вдоволь. Таможные пошлины по Владимирской земле полностью сняли, татей переловили. Подати начислять строго по уложениям. У купцов появился свободный, беспошлинный и безопасный выход в Волжскую Булгарию. В конце мая в Псковской земле вступили два войска. Одно вышло под водитеством князя Владимира из Новгорода, другое под водитеством князя Святослава из Смоленска. Однако сражение не случилось, конец Смоленский Владимир Рюрикович, узнавши о подходе к городу двух сильных гратей, сбежал со своими родичами и ближнниками в Литву, прихватив городскую казну. Великий князь Юрий Всеволодович вместо с братом Иваном прибыл в Псков в скором порядке с малой дружиной, когда в городе уже наводили порядок его младшие братья. В Пскове Всё сделали, как в Смоленске, только виру на город накладывать не стали. Всех привели к присяге, бояр и дружинников направили в уморомские и рязанские земли дружинниками по городкам. Князь пообещал выделить им всем служебные поместья на следующий год в Псковской земле, пос один в поместье дворянами его лостотителями, среди дружинников ходивших с ним в Болгарию. Наместником в Пскове назначил брата Ивана. Тот уже приобрел необходимый опыт в мураме. Ивану поручил крепость границу с орденном меченосцев и с литвой, строить по границе остроги и укреплённые усадьбы. Дорожному приказу повелел строить дороги с Валенск, Великие Луки, Псков и Новгород Псков. Эти дороги нужны будут для оживления торговли, а также в будущих войнах с меченосцами и литвой. В августе войска двинулись в обратный путь. Иван и Юрий оставили тысячу дружинников, получивших поместье в Псковской земле, и тысячу пешцев на год временно, пока Иван не подготовит своих.